Позвонил дед, предложил отобедать вместе. Обошлось без радостного повизгивания с моей стороны, но дала понять ему, что оценила и даже счастлива. Он явился без охраны и выглядел так точно у него первое свидание. Я соскучился, сказал он с улыбкой. Я тоже улыбнулась, задержав его руку в своей. Надеюсь, это выглядело искренне. Забавно, если он надеется на то же. Не очень веселые мысли, но меня вдруг они рассмешили. У тебя хорошее настроение, это радует. Признаться, я думал, ты расстроишься, то есть опасался. О чем ты? Подняла я брови. А Лукьянове? Неохотно ответил дед. Он ведь уехал? Тебе об этом лучше знать. Теперь его брови поползли вверх. Объяснись, сказал он таким тоном, что ю л и т ь мне сразу расхотелось. Пожалуйста, Лукьянов исчезает из моей квартиры, не предупредив. Я предполагала, что он уехал, раз работы для него в нашем городе больше нет. Но он все еще здесь. Был. Чем занят, неизвестно. Если неизвестно только мне, обидно, но ладно. Если и тебе, то твои московские друзья не очень-то с тобой считаются. Лучше бы мне п о п р и д е р ж а т ь свой язык. Лицо деда потемнело. Ну вот, наступила на больную мозоль. Он посверлил меня взглядом. Я знаю, что он в городе. Такой ответ тебя устроит? Вполне. Между вами что-то произошло? Задал он очередной вопрос. Между нами всегда что-то происходит. Извини, я не так выразился. Он обидел тебя, Лукьянов? Искренне удивилась я. Он не может меня обидеть. Вы с его хозяевами решили, что посвящать меня в кое-какие детали ни к чему, и он съехал с моей квартиры, чтобы продолжить работу в одиночку и не тратить время на пустяки, то бишь на запудривание моих мозгов. Неужели ты влюблена в него? Нахмурился дед. Но голос его звучал скорее печально, чем рассерженно. Нет, конечно. Боюсь, я не очень годна для святых чувств. Но меня здорово задевает тот факт, что ты, требуя от меня искренности, сам о некоторых вещах не считаешь нужным сообщать мне. К примеру, о том, чем занят сейчас все тот же Лукьянов. Детка, покачал он головой. А я с готовностью кивнула. Не продолжай. Я все поняла и обязуюсь вести себя прилично. Мы выпили и отобедали, болтая о пустяках. Я терялась в догадках. Ясно, что приглашая меня в ресторан, дед хотел не просто поговорить. Он желал придать беседе задушевный характер. Иначе он вызвал бы меня к себе. Значит... Либо надеялся что-то для себя прояснить и теперь о з а д а ч е н потому что о пребывании Лукьянова в городе он не знал. Либо, зная о планах своих друзей, решил проверить, что о них известно мне. Разумеется, для того чтобы планы эти осуществились, а я своим неразумным вмешательством не п о л о м а л а чужой игры. Внушить мудрые мысли мне надо легко, без нажима. Оттого и ресторан. Скорее всего, разговор еще не закончен. Что-нибудь дед добавит. Он и добавил, правда, совсем не то, что я ожидала услышать. Детка, что если нам попробовать снова жить вместе? Зачем? С дуру буркнула я. Но он даже бровью не повел, как будто ничего умнее от меня и не ждал. Зачем люди живут вместе? Пожал он плечами. Его голос приобрел еще большую задушевность. Мне скоро шестьдесят. Я тут подумал на досуге, сколько мне еще осталось? Вряд ли много. А на что я трачу свою жизнь? На ерунду? Ты без этой ерунды не сможешь, перебила его я, чтобы он не очень-то увлекался. Возможно. Но без тебя? Наверное, старый стал. Тоска замучила. Я тебя ни к чему не принуждаю. Было время, когда я относился к тебе как к дочери. Помнишь, как нам было хорошо? Попробую и сейчас. По крайней мере, я очень постараюсь. Просто родной человек рядом. Что ты болтаешь? Покачала я головой. Я бы никогда не заговорил об этом, взяв меня за руку, продолжил он. Просто не решился бы. Если бы не видел, тебе это тоже нужно. Ты очень одиноко, бедная моя девочка. Не такой жизни я хотел для тебя. Я знаю, что ты обо мне думаешь, и ты, конечно, права. Я разрушил твою жизнь, но очень прошу, помоги мне. Я почти рыдала. Тут ничего не поделаешь. Умеет старый змей поговорить, и дело даже не в словах, а в этом его взгляде. И за д у ш е в н о м т о н е Сразу хочется забраться к нему на колени, уткнуться носом в грудь и почувствовать себя маленькой, надежно спрятанной от всех тревог мира. Мы не сможем, вздохнув, сказала я. Нам было слишком хорошо в одной постели, чтобы мы забыли об этом. А зачем забывать? Я хочу быть с тобой и сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ты знаешь, я сумею. А если, если у тебя появится человек, которого ты тебе достаточно только сказать. Помнится, я так и сделала. Сотчаянием подумала я, и человек этот исчез. А когда его труп обнаружили, я не хочу, чтобы кто-то принял из-за меня мученическую кончину. Едва мои губы начали расползаться в ядовитой улыбке, как он добавил: второй раз. Я такой ошибки не допущу. Если бы я смог тогда, ты была бы счастлива. Не обязательно, проворчала я, чтобы хоть что-то сказать. Просто удивительно, как я была растрогана, хотя знаю его 20 лет и все его фокусы тоже. Счастье такая штука, с ним ничего не знаешь наверняка. Конечно, вы могли бы пожить вместе какое-то время, понять. что ваше чувство ошибка и ты бы вернулась ко мне ведь так могло быть угу всего-то и надо было что потерпеть или смириться но я слишком тебя любил сейчас любишь меньше нет стал мудрее не веришь почему я тоже стала мудрее я согласна могу поклясться Он растерялся. Еще не было такого случая, чтобы я переиграла его, но попробовать всегда стоит. Пока я еще не знала, что он такое задумал, но облегчать ему ж и з н ь не собиралась. Ты переедешь ко мне? Пожелал уточнить он. Да. В конце концов ничто не мешает нам разъехаться, если наш опыт не удастся. Господи, покачал он головой. Я был уверен, что тебя придется долго уговаривать, и даже растерялся. На самом деле ты прав. У меня один близкий человек, ты. Есть правда еще Сашка, но он не человек, а собака, поэтому не считается. Когда ты хочешь, чтобы я переехала? Сегодня. С готовностью ответил он. Может дождемся окончания следствия? Решила я проявить благоразумие. С какой стати? Вполне искренне удивился он. Ну, сейчас я слишком занята мыслями об этом деле. Ты же понимаешь, первое время нам будет не просто. Надо немного приспособиться друг к другу. Тогда пошлем твою работу куда подальше. Считай, что ты уволена. Опа, как говорил в а в таких случаях один мой знакомый. Я даже присвистнула, правда мысленно. Вот оно, самое интересное. а ж м у р а ш к и по всей спине. Значит, я кому-то в серьез мешаю. Так мешаю, что дед испугался. Сказать об этом прямо, он ни за что не решится. Не тот человек, да и я не тот, чтобы послушать. Вот и завёл всю эту б о д я г у А я-то была готова разрыдаться. Вот уж дура так дура. Мне хотелось бы довести это дело до конца, ласково заговорила я, стараясь особо не перебарщивать. и з б ы т о к ласковости иногда звучит издевательски. Потом я с трудом представляю себя без работы, когда через чур много свободного времени. Это к хорошему не приводит. Надеюсь, он понял правильно. Уволят меня, а я запью с горя. Вот и пусть стреляется, кто ж в и н о в а т Я думаю, все должно происходить естественно. Мы работаем вместе и будем жить вместе. Если вдруг обстоятельства изменятся, к примеру декретный отпуск и все такое, тогда решим. Он сидел не шевелясь и смотрел на меня во все глаза. Интересно, он хоть немного поверил или отлично все понял и теперь просчитывает возможные варианты? Мне лизлиться на это? Я вот тоже сижу, просчитываю. Я тебя люблю, сказал дед, должно быть, ничего толком не измыслив. И я тебя, ответила я с готовностью. Можешь переезжать, когда сочтешь нужным. Спасибо, постараюсь закончить работу побыстрее. Кстати, мне сообщили, что ты зачем-то встречалась с этим типом, ш о ф ё р о м и г н а т о в а Переводя взгляд на рюмку коньяка и с увлечением рассматривая ее, заметил дед. Да, я кивнула. И что? Похоже, убийство его работа. Не хочу, чтобы от избытка усердия менты перегнули палку. Зачем нам сюрпризы на суде? Верно? Разумеется. Держи меня в курсе. Далее обед проходил в теплой и дружеской обстановке. Растались с мы. вполне довольные друг другом. Ближе к вечеру я заехала к Вишнякову, потом дважды разговаривала с ним по телефону, потом пришлось заскочить в к о н т о р у подготовить кое-какие материалы. Несмотря на расследование, от повседневной работы меня никто не освобождал. В общем суеты было много, но без особого толка. Домой я вернулась поздно, страшно усталой, погуляла с Сашкой, не удаляясь от дома. После чего с чистой совестью легла спать. Разбудил меня Лялин. Сладко спишь, заметил он, когда я, взглянув на часы, злочер тыхнулась. Имею право. У меня вчера был тяжелый день. Везет. У меня все дни тяжелые. Между прочим, дед предложил мне переехать к нему и уволиться с работы, чтобы у меня было время жарить котлеты. Вот ты умный. Скажи, к чему такое? Лялин надолго замолчал, так что я решила, что он меня не слышит, и на всякий случай позвала. Эй, ты упал со стула от радости за меня? Нет, пытаюсь прикинуть, как бы подоходчивее объяснить тебе, что дед прав. Жарь котлеты. Дед тебя любит. Успеете ребенка родить. Ему хоть и шестьдесят, но мужик он г е р о и с к и й Глядишь, еще внуков увидит. Чего этот ы разошелся? Насторожилась я. Я близко к сердцу принимаю твои проблемы. А какие у меня проблемы? Откуда мне знать, раз ты о них ничего не рассказываешь? Кончай дурака валять! Потеряла я т е р п е н и е Всем утра мне может позвонить лишь человек начисто лишенный сострадания. Детка, сказал Лялин со вздохом. Сегодня ночью Игнатов застрелил свою жену и пустил себе пулю в голову из охотничего ь ружья. Черт, тряхнула я головой. Когда это произошло? В милицию позвонили в пять утра. Там сейчас наш любимый друг господин Николаев. Начинаешь соображать. И мне об этом самоубийстве сообщаешь ты. Точно, я. Хотя дед в курсе, так что учи с ь жарить котлеты, очень тебя прошу, добавил он. Я вскочила, оделась в рекордно короткие сроки и спустилась в гараж. Возле особняка, где жил Игнатов, стояло штук шесть машин. Я приткнула к ним свою и направилась к калитке. К дому вела дорожка с фонариками. Возле крыльца курили двое мужчин в форме. Один хотел что-то сказать мне и вроде даже попытался загородить дорогу, второй делать это ему отсоветовал. Здравствуйте, на ходу бросила я. В холле жизнерадостный Валера, присев на к о р т о ч к и что-то рассматривал на полу. Тебя только и не хватало, заметил он вместо приветствия. Что тут? Он махнул рукой. Жену наповал и себе полбашки снес. Записку оставил. Ага. Иди взгляни. Кто обнаружил трупы? Анонимный звонок в милицию. Кто-то слышал выстрелы. Приехали проверить. с в е т горит, а хозяева на звонки не отвечают. Услышав наши голоса, в холл заглянул мужчина. Мы были знакомы. Он приветственно кивнул и сказал: "Сюда". Я пошла за ним. Игнатов сидел в кресле за огромным письменным столом. Руки его бессильно свесились, голова, точнее то, что от нее осталось, запрокинута на стене за спиной весьма неприятного вида пятно. Между ног охотничье ружье, тапка с ноги снята, носок тоже валялся возле ножки стола, в ы п о л н е н н о й в форме львиной лапы. На столе записка: "Я виновен". Прочитала я. Лаконично. Что? спросил Валера. Лаконично говорю. У мужика нервы не выдержали, обложили его крепко. Он знал, что шофёр со дня на день начнет давать показания, а может совесть замучила. И такое бывает. Чего на свете не бывает? Согласилась я. Жена где? В спальне. Хочешь взглянуть? Два выстрела в упор. Жену-то за что? Сам говоришь. Нервы? Ага. Появился Николаев. Дело ясное, вздохнул он. Вишняков дожмет шофера? В доме были только он с женой? Да. Домработница обычно уходит в восемь. На сегодня она отпросилась. Мать приболела. С ней сейчас беседует наш сотрудник. Можете доложить Игорю Николаевичу. Что история с мнимым маньяком завершена. Хорошая новость, кивнул а я и п р о ш л а с ь по дому. В соседней комнате, небольшой с арочным окном, стояла гладильная доска. В кресле белье аккуратной стопочкой. Недоглаженное белье в кресле напротив. Длинный шнур от утюга тянулся за занавеску. Оглянувшись, я приподняла ее. Утюг включен в розетку. коснулась утюга рукой, горячий. Хорошо, что стоит на металлической подставке. Утюг я выключила и подошла к окну. Стандартный стеклопакет. Я потянула ручку. Окно было не заперто. Меня это не удивило. Просто хотелось удостовериться. Я распахнула окно и выглянула. До земли метра два. Под утро шел дождь, и следы можно не искать. Закрыв окно, я покинула комнату. Осмотр закончили? Бодро спросила я Николаева. Да. На протокол можно взглянуть. Хочется, чтобы мой доклад Игорю Николаевичу был обстоятельным. Пожалуйста. Пожал он плечами, но слегка заволновался. Я быстро просмотрела бумаги. Ни об утюге, ни об открытом окне там не упоминалось. По-моему, все предельно ясно, весомо сказал Николаев. Я тоже так думаю, оптимистично ответила я. Что ж, не буду вам мешать, попрощалась я и покинула дом. Едва успев сесть в машину, я грязно выругалась, потом покачала головой и потёрла лицо руками. Ну и дерьмо, пробормотала я отчаянно и вновь покачала головой. Бешенство буквально переполняло меня, а оно, как известно, дурной советчик. Так, успокойся, заговорила я вслух. Потянулась к замку зажигания, рука противно дрожала. Успокойся, чёрт тебя дери! В конце концов мне это удалось. Машина плавно тронулась с места, но проехала я не более двух кварталов. Я увидела Джиплялина и притормозила. Он вышел мне навстречу, махнул рукой. Разговаривать в моей машине он остерегался, и правильно. Я теперь тоже поостерегусь. Я подошла к джипу со стороны пассажира и села на переднее сиденье. Лялин устроился за рулем. Ну что? спросил он насмешливо. Поняла, почему я советовал тебе жарить котлеты? Ты знал. С самого начала знал. Не знал? Догадывался, что развитие сюжета может быть именно таким. Игнатов т р у п его жена тоже. Компаньоны и наследники отсутствуют, потому что теперь их просто нет. И вожделенная землица перейдет в надежные руки. Да неужели из-за паршивого участка земли? – рыкнула я. Лялин хохотнул. Но-но, участок не паршивый, а золотой. Огромные деньги. А когда речь идет об огромных деньгах, я разговаривала с Игнатовым. Он готовился к драке. Возможно, кивнул л Ялин. Насмешки в его голосе прибавилось. Возможно даже, что менты обратят внимание на кое-какие нестыковки, например, синяки на теле Игнатова. Не смотри так. Я это к примеру говорю. Возможно, и с р у ж ь и ш к о м выйдут кое-какие накладки. но кому это нужно? Валерке? Этому пофигу. Твоего Вишнякова и близко к делу не подпустят. А наш заботливый страж закона господин Николаев всегда отлично знает, в какую сторону дует ветер и держит по нему свой длинный нос. Этот все оформит в лучшем виде. Только намекни, а ему уже намекнули. Протокольчики п о д ч и с т и т и н с т р у к т а ж и к с ким надо проведет. И к весне получит генерала. Он спит и видит себя в белом мундире. Теперь главное. Зачем я здесь торчу? Битый час и тебя дожидаюсь. Зачем? Затем, чтобы по-отечески предостеречь. л я л и н Облизнув губы, пробормотала я. Я серьезно. Зная твой характер, здесь и к а р а у л ю Не вздумай. Если ты мне поможешь. Он присвистнул. Один раз ты уже пыталась. И что? Забыла, как кишки от страха сводит? А я не забыл. По мозгам задвинут так, что кровью блевать начнешь. Я эту сволочь хорошо знаю. А меня ты знаешь? Еще бы. Недовольно хмыкнул он. Тогда скажи мне, мой старший товарищ, когда в городе появился Лукьянов? Так я за ним не следил. Зачем мне твой Лукьянов? Я прямо смотрела на него. Он отвел глаза и буркнул. На следующий день после первого убийства. А у меня он объявился гораздо позднее. Вчера вечером из гостиницы он съехал, укатил в Москву стало быть. Даже на посту гаи отметился. Номер машины з а н е с ё н в компьютер. Правда, можно в обход поста. Теперь у тебя дури. Поубавилась, дури вам несколько угодно. И характер паршивый тут, Олег, ты прав. Ладно, спасибо. Пока ч у докладывать. Дед должен быть счастлив. Я распахнула дверь. Детка, позвал он. Скажи мне радостная. Господи, ну зачем тебе все это? Фиг его знает. Честно ответила я. Лялин отвернулся. Видать, тошно ему было созерцать мою рожу. Я поспешно хлопнула дверью. Почти тут же мне позвонил Вишняков и буквально о г о р о ш и л новостью: "Детка, тьфу ты, Ольга, короче, нашли м е щ е р я к о в а любовника Ивановой. Ага. Что значит нашли? Живой, мертвый? Что ему сделается? Живее всех живых." Задержали на вокзале по чистой случайности. Драку затеял, менты всех забрали, но затем всех отпустили и только потом увидели его фотографию у себя под носом и отчухались. Хорошо, он не успел далеко уйти. Я еду к тебе, давай. Не успела я закончить разговор, как мобильный вновь зазвонил. На этот раз я долго соображала, кто это, пока дама. Весьма обстоятельно не рассказала о себе, припомнив также нашу единственную встречу. Звонила та самая классная руководительница Серафимович и Ивановой. Ольга Сергеевна, может я зря вас беспокою, но вы тогда сказали, если что-то вспомню. Да-да, слушаю вас. Уследователя, что приходил ко мне и расспрашивал. На руке была татуировка в виде якоря. Я еще подумала, приличный мужчина. Удивляюсь, как я могла не забыть. Соседский мальчик татуировку сделал, а бабушка его мне об этом сегодня рассказала. Она на в н у к а очень сердилась. Вот я и вспомнила, какая мне тогда в голову мысль пришла. Он, знаете ли, все рукав одергивал, видно стеснялся. Грехи молодости, пробормотала я, простившись со старушкой. Выходит Карпов, вот сука. Впрочем, почему же сука? Человек выполнял приказ, а приказ это серьезно. Он дядька тоже серьезный и ответственный. п р и д а в а я с ь размышлениям на эту тему, я полетела к Вишнякову. Вид у него, когда он встретил меня, был слегка растерянным. Игнатов застрелился, спросил он с порога. Ага, сам и записку оставил. Точно. Я виноват. Жену в упор и себе башку снес. Кровище, ужас. Виноват, значит. Что ж, не зря мы. То есть я хотел сказать, теперь и шофёр отпираться не будет. Какой ему резон? Резон есть. Положим, никого он не убивал, и с в я т о верят в то, что справедливость восторжествует. Ага, я тоже верю. Надо за него браться по-настоящему. Неопровержимые доказательства его вины есть? Дело можно передавать в суд? Нет. И что? Может, поищем доказательства невиновности? Ты вроде говорила, что в завязке. Развязалась что ли? Я выглянула за дверь. тщательно прикрыла ее, вернулась к Вишнякову и тихо спросила: "Ты очень хочешь быть полковником? Слушай, хватит а, у меня работы полно. Я серьезно? Серьезно так не говорят. Что у тебя за манера в самом деле? Я посмотрела на него и, наконец, решилась. Артём, я почти уверена, Игнатова убили. Он мешал московским друзьям нашего деда." Речь идет о больших деньгах, очень больших. Дидонов, Игнатов, а Дидонов здесь причем? Пришлось объяснять. Хорошо, что делать это я умею толково и быстро, когда хочу, понятное дело. На Артема было жалко смотреть по окончании моей речи. И чего теперь делать? Найти убийц, естественно. Пожало я плечами. Подожди. Если я правильно понял, я правильно понял, правильно, вздохнула я. Ничего себе! Да ты хоть представляешь, шофера в тюрьме замочат и в с ё в с ё а мы какого хрена полезем? Тебе хорошо? Перешел он на ворчание. Ты одна, сама по себе, а у меня жена с пузом, второго родить должна через два месяца. Пацану четыре года. И что прикажешь? Мне сегодня старушка-учительница звонила. Я передала наш с ней разговор. Ну Карпов, он мне кстати никогда не нравился. У тебя какой-то план? Или так, уток пострелять? Прежде всего до Ваньки мы должны добраться первыми. Ему что-то известно от того-то он и в бегах. И если ты будешь одним местом грушу околачивать, У нас появится очередной труп. Я буду, а ты не будешь. А у меня этого места просто нет. Черт! Он поспешно поднялся, схватил куртку. Поехали. Секунду. Где фоторобот мужчины, которого видела продавщица? Ну тот, который сначала серенький, а потом настоящий мужик. Артём нахмурился, достал и з с т о л а листок бумаги и перебросил его мне. Я взглянула и не смогла удержаться от ухмылки. Надо же, как же я сразу! Я взяла карандаш и кое-что в рисунке подправила, добавила очки, скулы сделала резче, подбородок ж с т ч е Артём заглянул через моё плечо и присвистнул. Надо же, мама дорогая. Вот она и мама, хмыкнула я.